Нынешние люди называют эти суда драмонами, ибо они могут плыть очень быстро. На этих судах было две тысячи византийцев одновременно и гребцы, и воины, и не было на них ни одного лишнего человека. Был послан с ними и Архилай, имевший сан патрикия и бывший уже эпархом двора Византии и Иллирии, тогда он был назначен эпархом войска. Так называется заведующий расходами армии главнокомандующим над всем василевс поставил велесария вновь возглавлявшего войско востока за ним следовало много копьеносцев и щитоносцев все это были люди хорошо знавшие военное дело и испытанные в боях василевс вручил ему грамоту Которая давала ему право поступать, как он сочтет нужным И все его действия получали такую же силу, как совершенные самим Василевсом Таким образом, эта грамота давала ему права царской власти Велисарий был родом из Германии, который расположен между Фракией и Иллирией Таковы были тогда дела Это были не самые крупные силы, но, как показали дальнейшие события, Юстиниан все сделал правильно, их хватило. Даже с учетом значительных небоевых потерь, которые были намного выше, нежели сегодня, в эру антибиотиков, витаминов и научной санитарии. При отплате случился знак, истолкованный многими как предсказание дурного. Забыв дать отряду, отплывавшему первым какое-то поручение, император послал нескольких человек передать его по пути, но с условием, чтобы с кораблей никто не сходил. Видимо, возвращение урамеев, как и у нас, считалось плохой приметой. Вестники же, догнав корабли, первым делом принялись кричать, чтобы никто не возвращался вспомнили об этом потом когда выяснилось что на палубе находился некий стоца спустя несколько лет поднявший против императора бунт и павший в африке основной же флот проводили торжественно от пристани возле дворца с участием патриарха епифания благословившего христолюбивое воинство После задержек, связанных с погодой и заменой некачественного питания, от которого умерли около 500 человек, Велисарий высадился на Сицилии. Готы не только не оказали сопротивления, но даже организовали для Ромеев рынок с местными товарами. Прокопий Кесарийский, посланный в Сиракузы по какой-то надобности, встретил там друга детства. И от его слуги узнал, что в Карфагене не ждут нападения. Там нет ни войска, ни самого короля, поскольку большая часть армии отправилась на Сардинию против годы. А Гелемир даже не помышляет о войне и, оставив без должной защиты Карфаген и другие приморские укрепленные пункты, живет в Гермионе которая находится в Бизаке в четырех днях пути от берега. Так что они могут плыть, не опасаясь никаких неприятностей, и пристать там, куда их пригонит ветер. Услышав это, Прокопий, взяв слугу за руку, пошел с ним к гавани Оретузе, где у него стоял корабль, расспрашивая этого человека обо всем и стараясь выведать все подробности. Взойдя с ним на корабль, Он велел поднять паруса и спешно плыть в Кавкану. Хозяин этого слуги стоял на берегу и удивлялся, что ему не возвращают его человека. Тогда уже после отплытия корабля Прокопий громким голосом просил извинить его и не сердиться на него, ибо необходимо представить этого слугу стратегу Велисарию. Когда же тот приведет флот в Ливию, он, получив большие деньги, вернется в Сиракузы. Элисей немедленно отплыл на юг и после непродолжительной стоянки на Мальте высадился в бухте примерно в пяти днях пути к востоку от Карфагена. Отсюда войска двинулись на запад по суше старыми римскими дорогами, а корабли поплыли туда же вдоль побережья. Прокопий в «Войне с вандалами» упоминает о письме императора, в котором тот оправдывал свои действия узурпации Гелимером власти. В тот же день попечитель государственной почты перешел на сторону римлян, передав им всех казенных лошадей. Был захвачен также один из тех, кого отправляют старскими царскими посланиями и кого называют веридариями. Стратик не сделал ему никакого зла, но, одарив большим количеством золота и получив от него обещание верности, вручил ему письмо, которое Василевс Юстиниан написал вандалам для того, чтобы он передал его вандальским архонтам. Письмо это гласило следующее. У нас нет намерения воевать с вандалами, и мы не нарушаем заключенного Гизерихом договора, Но мы хотим свергнуть вашего тирана, который, презрев завещание Гизериха, заковал вашего царя в оковы и держит в тюрьме, который одних из ненавидимых им родственников сразу же убил, у других же отнял зрение и держит под стражей, не позволяя им со смертью прекратить свои несчастья. Итак, соединитесь с нами и освободитесь от негодной тирании для того, чтобы вы могли наслаждаться миром и свободой. В том, что это будет предоставлено вам, мы клянемся именем Бога. Таково было содержание письма Василевса. Получив его от Велисария, Веридарий не решился сообщать о нем открыто, но тайно показал его своим друзьям, и, в сущности, не сделал ничего, что имело бы какое-либо значение. Примечание. Война с вандалами Прокопий. Далее Прокопий проговорился, вложив в уста Велисавия совсем другой предлог для войны. Он говорил, что ливийцы издревле являлись римлянами, оказались под властью вандалов не по собственной воле и испытали от этих варваров много беззаконий. Именно поэтому Василевс и начал войну с вандалами, и с их стороны было бы просто святотатством причинить зло людям, для освобождения которых, ибо такова причина войны, они двинулись против вандалов. Конец примечания. Судя по последней реплике, никакого письма не существовало. Историк пытался оправдать действия Юстиниана и одновременно объяснить, почему о столь важном факте, как объявление войны, вандалы не узнали. Поскольку Африку надлежало присоединить к империи, а не разорить, Велисарий держал армию в строгости, не позволял мародерствовать и строго наказывал тех, кто покушался хотя бы на фрукты в саду частного лица. Благодаря этому он настолько привлек на свою сторону львийцев, что впредь шел по их стороне, как по своей собственной. Жители этих мест не прятались от войска и не стремились что-нибудь скрыть, но охотно продавали продукты и оказывали солдатам всякого рода услуги. Проходили мы в день по 80 стадий, и до самого прибытия в Карфаген останавливались на ночлег либо в городах, если это удавалось, либо в лагере, принимая меры предосторожности сообразно с обстоятельствами. В сентябре 533 года под Дециумом вандалы были разбиты. Один переход и имперские отряды стояли уже перед обветшавшими стенами Карфагена, а в море колыхались сопровождавшие армию корабли. 13 сентября жители разомкнули цепь, закрывавшую городскую гавань Мондракий и открыли ворота. Город возвращался под власть римлян без сопротивления. Зимой 534 года под Трикомаром к западу от Карфагена Гелимер проиграл вторую битву У него уже не было солдат Союзники Мавры тоже не поддержали его И в марте 534 года Вандальский король, загнанный куда-то в горы И окруженный, сдался, не выдержав мук голода Сообщая об этом, Прокопий поведал историю которая украсила бы любой западноевропейский рыцарский роман. Прячась в какой-то горной пещере, Гелимер послал Фаре, командиру византийского отряда, письмо с просьбой прислать ему каравай печённого хлеба, губку и кефару. Посланец объяснил недоумевающему Фаре суть этой странной просьбы. Хлеба Гелимер не видел несколько месяцев, Губка нужна ему, чтобы протереть воспалившийся глаз, а кифара исполнить сочиненную им песню о своем несчастье. Фара расчувствовался и все выслал, но осаду не ослабил, лишь усилил. Вознаменование победы в Константинополе был устроен триумф. Прибыв с Гелимером и вандалами Византий, Велесарий был удостоен почестей, которые в стародавние времена оказывались римским полководцам за величайшие и важнейшие победы. Прошло уже около 600 лет, как никто не удостаивался этих почестей, если не считать Тита, Трояна или каких-либо иных автократоров, одерживавших победу в войне с каким-нибудь варварским племенем. Показывая добычу и военнопленных, он совершил торжественное шествие, которое римляне называют триумфом, в центре города, однако не по древнему обычаю, но идя пешком из своего дома вплоть до ипподрома и здесь от места, с которого начинаются состязания, до того места, где находился трон Василевса. Среди добычи можно было видеть вещи, которыми обычно пользуется государь. Золотые троны и повозки, на которых, как предписывал обычай, разъезжала супруга Василевса. Большое количество украшений из драгоценных камней, золотые кубки и все другое, что нужно для царских перов. Везли также и много десятков тысяч талантов серебра и огромное количество царских сокровищ, так как все это, как было сказано раньше, Гизерих награбил в римском палате. В их числе были и иудейские сокровища, которые наряду со многим другим, после взятия Иерусалима, привез в Рим Тит, сын Веспасиана. Увидев их, какой-то иудей, Обратившись к одному из родственников, Василевса сказал «Мне кажется, не следует помещать эти вещи в царском дворце Византия. Не полагается им находиться ни в каком-либо ином месте, кроме того, куда много веков назад их поместил иудейский царь Соломон. Поэтому и Гизерих захватил царство римлян, и теперь римское войско овладело страной вандалов. Об этом было доложено Василевсу. Услышав об этом, он устрашился и спешно отправил все эти вещи в христианские храмы в Иерусалиме. Среди пленных во время триумфа шел и сам Гелимер, одетый в накинутую на плечи пурпурную одежду. Были тут и все его родственники, а из вандалов те, которые были особенно высокого роста и красивы. Когда Гелимер оказался на ипподроме и увидел Василевса, восседавшего высоко на престоле, народ, стоявший по обе стороны, он, осмотревшись вокруг, осознал, в каком несчастном положении пребывает, не заплакал, не издал стона, но непрестанно повторял слова еврейского писания «Суета, сует и всякая суета». Когда он подошел к седалищу Василевса, с него сняли пурпурную одежду, заставили пасть Ниц и совершить поклонение Василевсу Юстиниану. То же самое сделал Велисарий, как бы вместе с ним моля Василевса. Василевс Юстиниан и Василиса Феодора одарили всех детей Ильдериха и его родственников, а также всех потомков из рода Василевса Валентиниана достаточными богатствами, а Гелимеру предназначили прекрасные земли в Галатии, разрешив жить там вместе с ним всем его родственникам. Однако в число Патрикиев Гелимер не был зачислен, так как не захотел переменить своей арианской веры. Немного времени спустя Велисарию был устроен триумф по древнему обычаю. Тогда его назначенного консулом несли пленные, и он из своего кресла бросал народу вещи из полученной на войне с вандалами добычи. В честь консульства Велисария народу удалось получить много серебра, золотых поясов и большое количество других предметов из сокровищ вандалов. В это время, казалось, вернулась память о том, что давно уже стало необычным. Баланс той войны оказался положительным, даже если не принимать во внимание подати завоеванных территорий. Затратив на подготовку экспедиции около трех тысяч либр золота, сверхобычных издержек на армию, Константинопольский двор получил ценностей более чем на пять тысяч. Добыча, взятая у вандалов, пополнила не только имперскую казну, но и сокровищницу персидских царей. Дело в том, что Хосров Ануширван обратился в Константинополь с требованием дать что-то из завоеванных ценностей и ему, ссылаясь на свой вклад в победу. Он, дескать, не тревожил границы Византии, и потому ромеям было легче воевать. Император меньше всего на свете желал войны на Востоке и согласился. Юстиниан стал торжественно именоваться «африканским» и «вандальским», причем еще до окончательной победы, сразу после взятия Карфагена. Будучи человеком очень энергичным, а в делах управления особенно, он не стал откладывать дело в долгий ящик и издал два эдикта о военном и гражданском управлении Африкой. Туда вернулись старые римские порядки. Земли разделили на семь провинций, назначили наместников в ранге ректоров и президов, утвердили штаты чиновников, плоть до врачей и риторов, а для восстановленной старой военной организации определили пять дуксов-лимитанов. Префектом при стали соратники Велисария. Сначала Архилай, затем Евнух Соломон. Было приказано, как и во всей остальной империи, преследовать еретиков и инаковерующих, если они не переходили в православие. Нельзя, однако, сказать, что Африка была захвачена полностью. Власть ромеев распространялась только на восточную часть их бывших владений, а на западе, в Мавритании, гарнизоны заняли только Цезарею и крайнее западное владение крепость Септем на побережье Гибралтарского пролива. И хотя во время войны Мавры заключили союз с ромеями, И не поддержали вандалов в условиях безвластия они принялись нападать на лишенные защиты города ситуацию усугубляла то что многие из городов стояли без стен ибо с самого начала владения африкой вандалы их срыли опасаясь восстаний местного населения в двух упорных сражениях соломон одолел мавров мужчины погибли А женщины и дети попали в рабство к победителям. Добычи было так много, что раб-ребенок шел буквально по цене овцы, то есть в десятки раз дешевле нормальной цены. Раб-ребенок при Юстиниане стоил 10 на мисм.